Глава 9. Общение. Хорошее и плохое. На протяжении столетий мистики и философы повторяли, что найти ответы на самые глубинные вопросы жизни можно, заглянув в себя самого. Звучит интригующе. Но что значит заглянуть в себя? Сократ говорил, что неизученная жизнь не имеет никакой цены. Как изучить свою жизнь? Надо ли для этого закрыть глаза и медитировать? Или улечься на кушетку в кабинете у психоаналитика и предаться свободным ассоциациям? Что мы должны обнаружить? Является ли это формой какого-то озарения? И способны ли ответы, которые мы ищем, сделать нашу жизнь лучше? Начав работать с теми, у кого есть проблемы во взаимоотношениях, Я понял, что имели в виду мистики и философы. Внутри себя можно обнаружить нечто действительно похожее на озарение. В следующих двух главах я хочу постепенно, шаг за шагом и по возможности ясно, показать вам, как именно развить в себе такое понимание. Если строго следовать тем этапам, которые описаны в книге, можно добиться фантастического и уникального понимания себя и других людей. Но должен сразу предупредить вас – озарение может быть болезненным. Если вы прослушали книгу до этой страницы, то, вероятно, желаете освоить новый подход, при котором перестают обвинять другого человека и начинают сосредоточиваться на своей роли в проблеме. Но как вы это делаете? Могу предположить, что вы прошли ступени 1 и 2 журнала взаимоотношений. На ступенях 3 и 4 мы собираемся выяснить, почему вы и другой человек не ладите. Однако мы сосредоточимся исключительно на ваших промахах, а не на ошибках другого человека, даже если он совершенно погряз в них». Выполняя задание на ступени 3, вы должны проверить то, что сказали другому человеку, то есть то, что вы написали на ступени 2, и спросить себя, был ли ваш ответ примером хорошего или плохого общения. Для этого необходимо определить, что это значит. Важные составляющие хорошего общения Хорошее общение состоит из трех компонентов. Умение слушать — сопереживание, эффективное самовыражение — позитивность и забота — уважение. Акроним СПУ поможет вам не забывать эти три компонента, где С — сопереживание, П — позитивность, У — уважение. При плохом общении все происходит наоборот. Вы не слушаете, не выражаете своих чувств открыто и не проявляете никакой заботы или уважения. Сопереживание. Это первое условие хорошего общения, означающее, что вы слушаете и пытаетесь увидеть мир глазами другого человека. В его словах вы находите правду, даже если его критические слова кажутся вам несправедливыми или у него другая точка зрения. Вы понимаете, как он мыслит, и, возможно, что чувствует, судя по тем словам, которые он произносит. Большинство людей не умеют хорошо слушать. Когда они расстроены, то вообще не могут понять, что думает и чувствует собеседник, и не пытаются услышать правду в его словах. Вместо этого они защищаются и настаивают, что другой человек не прав. Позитивность. Второе условие хорошего общения. Чувства и мысли при этом выражаются прямо и открыто, с использованием таких оборотов, как «я чувствую», «мне сейчас как-то неловко», «мне грустно». Кроме того, вы делитесь своими чувствами тактично, чтобы другой человек не почувствовал унижения, агрессии или оскорбления. Для сравнения, скажем, При плохом общении вы скрываете свои негативные чувства или выражаете их агрессивно, вместо того, чтобы делиться ими открыто. Например, вы начинаете обзывать собеседника или бросаете ему в ярости «ты ничтожество», «недоумок». Хотя такие слова и выражают гнев, их нельзя квалифицировать как выражение чувств, поскольку эти фразы звучат враждебно. Их можно определить как «ты» заявление потому что вы воздвигаете стену и нападаете на собеседника. «Ты» — заявление, приводит к еще большему разжиганию конфликта и вражде. Уважение. Третья характеристика хорошего общения. Вы относитесь к другому с добротой, заботой и уважением, даже если вы расстроены и раздражены. При плохом же общении вы относитесь к собеседнику как к сопернику, снисходительно или враждебно, словно он враг, которого необходимо уничтожить или унизить. Ваша цель ⁇ победить, а не сблизиться с ним. Три характеристики хорошего и плохого общения представлены в таблице СПУ. Далее вы также найдете список распространенных ошибок общения. Фотокопии таблицы. И список нужно поместить в журнал взаимоотношений. Так легче определить ошибки общения в записях, которые вы сделали на ступени 2. Надо просто заглянуть на последнюю страницу журнала и просмотреть таблицу и список. Теперь перейдем к ступени 3. Начнем с Ханы и Хала, пара, которую вы слушали в последней главе. Когда Хал сказал Хане, что она никогда его не слушает, Она проигнорировала его и ничего не ответила. «Взгляните на таблицу СПУ в приложении и спросите себя, какой это пример хорошего или плохого общения?» Ответ совершенно очевиден. Сопереживала ли Хана Халу? Хотя мы точно не знаем, что чувствовал Хал, мы можем об этом догадаться. Когда Хал сказал «ты меня никогда не слушаешь», Вероятно, он чувствовал, что его игнорируют, был расстроен, рассержен, одинок. Хана не признавала его чувств и не пыталась услышать правду в его словах. Была ли Хана позитивна? Делилась ли она своими чувствами открыто? Вовсе нет. Она сказала мне, что когда Хал критиковал ее, ей становилось грустно, больно, обидно, она злилась, чувствовала себя одинокой, расстроенной и униженной. Но она ничего ему не говорила, всегда скрывая свои чувства. Вы можете возразить, что она выражала свои чувства косвенно, когда игнорировала хала, и язык ее тела говорил о многом. Возможно, ее руки были сложены на груди, и у нее было возмущенное, раздраженное выражение лица. Она могла вздохнуть и закатить глаза, но это не означает открытого выражения чувств. Хана выражала их в пассивно-агрессивной манере. Она просто отстранила Хала и воздействовала на него молчанием. Такое поведение не выражало никакой заботы или уважения. По сути, она вела себя так, словно Хала вообще не было. Ее молчание выражало следующую мысль. «Ты не стоишь моего внимания». Следовательно, по таблице СПУ Хана заслуживает ноль. Когда Хана появилась на моем семинаре, она была убеждена, что во всем виноват только Хал, и пожелала узнать, почему он так к ней придирался. Теперь, когда Хана в центре нашего внимания, можно видеть, что она сделала несколько серьезных ошибок общения. Узнать, что вы долгое время вели себя неправильно, очень больно, особенно если вы всегда верили, что виноват другой, а не вы». Если вы хотите сблизиться с тем, с кем у вас конфликт, придется проанализировать свою роль в нем, и это может оказаться для вас очень болезненным. Однако при намерении выдержать неприятный процесс самоанализа возникает надежда, что вы добьетесь озарения и улучшения в отношениях. В конце концов, невозможно изменить мысли, чувства и поведение другого человека. Вы не можете контролировать все это, но способны изменить самого себя. Таблица СПУ. Инструкции. Проверьте то, что вы написали на ступени 2 в журнале взаимоотношений. Воспользуйтесь проверкой, чтобы определить, было ли это примером хорошего или плохого общения. С. Сопереживание. Хорошее общение. Вы понимаете чувства другого человека и находите правду в том, что он или она говорит. Плохое общение. Вы не понимаете чувства другого человека и не видите правды в том, что он или она говорит. П. Позитивность. Хорошее общение. Вы открыто выражаете свои чувства, прямо и тактично, используя выражение «я чувствую». Плохое общение. Вы обороняетесь в споре или нападаете на собеседника. У. Уважение. Хорошее общение. Вы проявляете заботу и уважение, даже если чувствуете обиду или раздражение от слов собеседника. Плохое общение. Вы унижаете другого человека или обращаетесь с ним холодно, неуважительно и агрессивно. Распространенные ошибки общения. Инструкции. Проверьте то, что вы написали на ступени 2 журнала взаимоотношений. Сколько из указанных далее ошибок общения вы нашли в своих записях? Первая ошибка. Правда. Вы настаиваете, что правы, а другой человек не прав. Вторая ошибка. Обвинение. Вы убеждены, что в проблеме виноват только другой человек. Третья ошибка. Защита. Вы спорите и отказываетесь признавать свои недостатки. Четвертая ошибка жертвенность. Вы заявляете, что вы невинная жертва тирании другого человека. Пятая ошибка унижение. Вы пользуетесь обидными и грубыми словами, пытаясь заставить другого человека чувствовать себя униженным или пристыженным. Шестая ошибка развешивание ярлыков. Вы называете другого человека ничтожеством, неудачником или еще хуже. Седьмая ошибка. Сарказм. Ваши отношения, слова и тон голоса оскорбительные или снисходительные. Восьмая ошибка. Контратака. На критику вы отвечаете критикой. Девятая ошибка. Козел отпущения. Вы считаете, что другой человек дефективный или неадекватный. Десятая ошибка. «Решение». Вы меняете тему разговора или обижаетесь. Одиннадцатая ошибка. «Самобичевание». Вы считаете себя таким плохим и невыносимым, что заслуживаете критики другого человека. Двенадцатая ошибка. «Беспомощность». Вы заявляете, что сделали все возможное, но ничто не помогло. Тринадцатая ошибка. «Требовательность». Вы жалуетесь, что другой человек должен быть таким, каким вы его себе представляете. 14 ошибка Отрицание. Вы отрицаете свою роль в проблеме или настаиваете, что не чувствуете себя расстроенным, когда на самом деле вы расстроены. 15 ошибка. Помощь. Вместо того, чтобы слушать, вы даете советы или помогаете. 16. Ошибка. Решение проблем. Вы игнорируете чувства другого человека и пытаетесь решить его или ее проблему. 17. Ошибка. Пассивная агрессия. Вы молчите, дуетесь или хлопаете дверями. 18. Ошибка. Чтение мыслей. Вы ждете, что другой человек знает, что вы чувствуете без ваших слов. Пристальное внимание к себе. Выполняя задание на ступени 3 журнала взаимоотношений, изучая свой ответ собеседнику, придется обратить пристальное внимание на себя. Увидеть свои ошибки трудно, особенно поначалу, но список ошибок общения поможет вам в этом. Давайте поупражняемся, используя этот список. Женщина по имени Нэн сказала мне, что очень недовольна отношениями со своей дочерью Джилл которая недавно вышла замуж. Нэн показалось, что они с Джилл стали отдаляться друг от друга. Во время их бесед всегда стало возникать напряжение. Я попросил Нэн вспомнить характерный пример их конфликта, что сказала Джилл и то, что она ей ответила. В конце недели Джилл сказала, ты унижаешь моего мужа. Нэн обиделась, расстроилась, почувствовала досаду и неловкость, услышав это, и ответила «Мне кажется, что я делаю все, чтобы наладить с ним отношения». На первый взгляд ответ звучит неплохо, но реакция на него была сильной. Нэн рассказала, что в воздухе повисло такое напряжение, что его можно было потрогать руками. Прослушайте список распространенных ошибок общения и решите, какие из них допустила Нэн. Когда закончите, можете продолжить прослушивание. Далее приведены ошибки, которые удалось заметить мне. Правда. Нэн заявляет, что она права, а Джилл нет. Нэн не признает, что ее отношение и поведение в отношении зятя можно рассматривать как негативное, критичное или унизительное, или что их отношения натянутые. Обвинение. Нэн, похоже, думает, что во всем виноват зять. Когда она говорит «я чувствую, что делаю все для налаживания добрых отношений с ним», ее слова означают, что с ним крайне трудно ладить. Защита. Нэн не признает своей роли в этой проблеме. Она воздвигает стену и отстраняет свою дочь. Она могла бы с тем же успехом сказать «перестань мне надоедать». Я делаю все возможное, чтобы ужиться с тем ничтожеством, за которого ты вышла замуж. Жертвенность. Заявления Нэн звучат так, будто она героиня, воюющая за правое дело, несмотря на все трудности. Униженность. Нэн заявляет, что проблемы у ее зятя, а не у нее самой. Козёл отпущения. Она также заявляет, что зять – ужасный грубиян. Требовательность. Нэн, вероятно, думает, что зять не должен быть таким, какой он есть, а должен быть более покладистым. Отрицание. Нэн откровенно не признаёт своей роли в этой проблеме. Если судить по результатам таблицы СПУ, можно сделать вывод, что Нэн не сочувствует Джилл. Дочь тоже чувствовала себя обиженной, раздраженной, разочарованной, расстроенной и незащищённой – Но Нэн не признавала за ней таких чувств и не пыталась увидеть правду в том, что говорила Джилл. Нэн тоже не выражала своих чувств. Она чувствовала себя обиженной, виноватой и расстроенной, но не говорила дочери, что чувствует. И, конечно, не выразила никакой заботы и уважения. По сути, Джилл могла чувствовать себя заброшенной или униженной, когда Нэн сказала... «Чувствую, что делаю все возможное, чтобы наладить с ним отношения». Следовательно, по трем позициям СПУ у Нэн нулевой результат. Вы можете возразить, что она использовала фразу «Я чувствую», когда сказала «Чувствую, что делаю все возможное, чтобы наладить с ним отношения». Но это не является описанием ее чувств, а всего лишь способ сказать Жил, что она ошибалась. По сути, Нэн была обижена, смущена, унижена и пристыжена, но она старательно скрывала свои чувства. На поверхности Нэн и Джил говорят о конфликте между Нэн и мужем Джил, но есть другой важный конфликт, который они обе игнорируют. Мать и дочь сильно недовольны друг другом. Они обе чувствовали себя обиженными, расстроенными и отвергнутыми эти чувства очень тяжелые и явные, но о них никто не говорит. Если Нэн будет продолжать игнорировать чувства Джил, кончится тем, что у нее появятся две проблемы по цене одной – конфликт с зятем и конфликт с дочерью. Теперь я хочу, чтобы вы сосредоточились на конфликте, который описали ранее. Спросите себя – Были ли слова, которые вы записали на ступени 2 вашего журнала взаимоотношений, примером хорошего общения или плохого общения? Вы можете воспользоваться таблицей СПУ или списком распространенных ошибок общения, чтобы проанализировать свой ответ. Суммируйте анализ на ступени 3 журнала взаимоотношений. Проведите свой анализ в уме, но обязательно запишите его. Например, вы можете записать «Я получила ноль по трем позициям таблицы СПУ, потому что не смогла понять чувства своего мужа или не рассказала ему о своих чувствах. Вместо этого я спорила и настаивала, что он не прав. Конечно, я не проявила заботы и уважения». Когда выполните задание на ступени 3, не забывайте сосредоточиться на том, что сказали вы, ступень 2. Но не на том, что сказал собеседник, ступень 1. Возможно, он тоже сделал много ошибок, но указание на них не принесет вам пользы. Могу гарантировать, что тот, с кем вы спорите, не будет заинтересован услышать, что вы скажете о его ошибках общения. Я обнаружил, что некоторые люди не способны видеть собственные ошибки в общении, когда они впервые пользуются таблицей СПУ. Например, некоторые люди уверены, что понимают чувства других и выражают свои чувства, хотя на самом деле они этого не делают. С такими пациентами у психологов поначалу возникают трудности. Это может показаться странным, но их навыки общения ничуть не лучше, чем у обычного среднего человека. Слова, выражающие чувства. Список слов, выражающих чувства – поможет вам проанализировать то, что вы написали на ступени 2. Проверьте, имеются ли какие-либо из этих слов в ваших ответах. Если собеседник казался раздраженным или расстроенным в общении с вами, то, может быть, вы скажете ему «О, Боб, похоже, я тебя расстроил. Скажи мне, что ты чувствуешь сейчас». Это хороший пример сопереживания. Вы понимаете, что может чувствовать Боб». Если в своем высказывании на ступени 2 вы не видите никаких слов, выражающих сочувствие, следовательно, вам не удалось признать переживания другого человека. Возможно, вы не смогли и открыто поделиться своими чувствами. Следующее заявление может быть хорошим примером сопереживания и позитивности. «Симона, ты расстроена, и я хочу, чтобы ты знала, что сейчас я тоже обижен и расстроен». В этих словах выражены ваши чувства и понимание чувств Симоны. Если вы пытались выразить свои чувства, спросите себя, воспользовались ли вы формулировками «я чувствую» или «ты». Подумайте над такими словами. «Ты просто игнорируешь меня». Считаете ли вы такую фразу прямым и открытым выражением ваших чувств? Можно сказать, что это так, потому что здесь использовано слово «игнорировать», которое имеется в списке слов, выражающих чувства. Однако это «ты» формулировка, и она звучит враждебно, так как вы обвиняете другого в том, что чувствуете сами. От таких слов собеседник займет оборонительную позицию. «Ты» формулировки нельзя использовать для аттестации. Такие заявления, как ты не прав или чувствуешь, что ты не знаешь, о чем говоришь, тоже не являются выражением ваших чувств. Это критические заявления. Вы атакуете своими чувствами вместо того, чтобы открыто делиться ими в уважительном тоне. В результате мы учимся различать хорошее и плохое общение. Спросите себя, удалось ли вам с помощью ответа на ступени 2, Выразить теплоту, заботу и уважение Был ли ваш тон критикующим, саркастическим, защитным, вызывающим или покровительственным? Что почувствует другой человек от ваших слов? Вполне нормально испытывать раздражение и злость Но то, как выражаются ваши чувства, сильно влияет на то, что случится потом Можете воспользоваться своим гневом как оружием и начать войну или же поделиться чувствами в уважительном тоне, чтобы добиться более позитивных взаимоотношений с другим человеком. Узнав, что ваш ответ стал примером плохого общения, вы будете шокированы, особенно если совершенно убеждены, что во всем виноват другой. Если вам хватит мужества определить и признать свои ошибки в общении, вы сделаете болезненный, но существенно важный шаг в сторону более добрых отношений с другим человеком. Слова, выражающие чувства. Чувства. Злость. Слова, выражающие эти чувства. Безумен, проигнорирован, рассержен. Возмущен, раздражен, безумен. Расстроен, взбешен, разъярен. Взбешён, раздосадован, огорчен, встревожен, обеспокоен, в страхе испуган, напуган, напряжен. В панике, в ужасе обеспокоен, нервный обеспокоен, скучающий, незаинтересованный, без мотивации обеспокоен, сконфуженный, глупый Застенчивый, разочарованный. Униженный, подавленный, застенчивый. Неловкий. Расстроенный. Озадаченный, противоречивый, неудачник. Раздраженный. Виноватый. пристыженный, Озадачен, плохой. Беспомощный. Удрученный, пессимистичный, в отчаянии. Униженный. Неадекватный, не стоящий, неправильный Бесполезный, нелюбимый, запуганный Второстепенный, дефективный, неумелый Ревнивый, завистливый Одинокий, покинутый, одинокий, отверженный Нежеланный, нелюбимый Параноик, недоверчивый, подозрительный Грустный печальный поникший несчастный депрессивный разочарованный отчаявшийся обиженный потерянный угнетенный безвольный грустный жалкий напряженный ошеломленный опустошенный напряженный подавленный усталый измученный усталый иссякший уставший изнуренный опустошенный Изношенный, вялый, сонный, отягощенный, вымотанный, ранимый, слабый, хрупкий, незащищенный.